И до Энгельса очень многие изображали страдания пролетариата и указывали на необходимость помочь ему, писал Ленин, когда он познакомился с этой работой десятилетия спустя. Энгельс первый сказал, что пролетариат не только страдающий класс, что именно то позорное экономическое положение, в котором находится пролетариат, неудержимо толкает его вперед и заставляет бороться за свое конечное освобождение, а борющийся пролетариат сам поможет себе. Политическое движение рабочего класса неизбежно приведет рабочих к сознанию того, что у них нет выхода вне социализма. С другой стороны, социализм будет только тогда силой, когда он станет целью политической борьбы рабочего класса. Вот основные мысли книги Энгельса, теперь усвоенные всем мыслящим и борющимся пролетариатом, но тогда совершенно новое. Глава третья Пять месяцев длилась упорная борьба Рейнской газеты. Марксу вовсе чуждо было равнодушие. С тех пор, как он стал редактором этой газеты, он отдавал ей все силы, время, пытался отразить на ее узких столбцах все наиболее значительные темы современности. Как-то сообщая о съезде ученых в Страсбурге, рейнская газета в примечании добавила, что когда неимущие в Германии домогаются богатства, которым владеет только среднее сословие и крупная буржуазия, это напоминает борьбу третьего сословия против дворянства в начале великой буржуазной французской революции. Однако этого замечания было достаточно, чтобы аугсбургская ведьма всеобщая газета обвинила Рейнскую газету в поощрении коммунизма. Маркс со свойственной ему реактивностью характера дал отпор нападкам всеобщей газеты, которая сама не раз печатала Гейна, восхвалявшего французский социализм и коммунизм. Воевать с всеобщей газетой было тем более нелегко, что она единственная в ту пору в Германии имела международное звучание. Всеобщая газета писала о набирающей силу идеи коммунизма для передовых стран, особенно Англии и Франции. Коммунизм приобрел европейское значение. Коммунизм связан с борьбой трудового люда. Маркс писал, что сословие, которое в настоящее время не владеет ничем, требует доли в богатстве средних классов, это факт, который бросается всякому в глаза на улицах Манчестера, Парижа и Леона. Или мы потому уже не должны считать коммунизм важным современным салонным вопросом, что он носит грязное белье и не пахнет розовой водой? Однако Маркс не обещает читателю немедленного ответа. «Мы, — пишет он, — не обладаем искусством одной фразой разделываться с проблемами, над разрешением которых работают два народа, то есть Англия и Франция». Не в правилах Маркса было пользоваться оружием, которое он еще не изучил и не усовершенствовал. Он писал, что «Рейнская газета» будет решать все эти вопросы после упорного и углубленного изучения. Труды Леру, Консидерана, Прудона и другие требовали глубокого изучения. Позднее Маркс говорил, что его знания о сути социализма и коммунизма он считал недостаточными и не высказывал окончательного суждения. Работа в «Рейнской газете» между тем становилась все более затруднительной. Маркс надеялся на друзей в Берлине, обещавших сотрудничать в его печатном органе. Берлинские «Свободные» во главе с Эдгаром Бауэром и Каспаром Шмидтом, выступавшим позже под псевдонимом Макс Штирнер, уже после отъезда из прусской столицы Фридриха Энгельса, скандалами, бесчинствами, глупыми выходками в кабаках, притонах, на улицах, такое поведение было частью их программы, отпугивали народ от борьбы. Выступали против прусского реакционного правительства, но так, что позорили демократическое движение. Только строгий Кёппин держался в стороне от этих шумных дебошей, кончавшихся нередко в полицейских участках. Все эти странные бесчинства пагубно отражались на духовной и творческой деятельности свободных и раскалывали ряды оппозиции. Разрыв со свободными назрел в ноябре 1842 года. В это время Гервек и Руге побывали в Берлине. Незадолго до этого Гервек познакомился и крепко подружился с Марксом. В клубе свободных Гервак и Руге выслушали Бруно Бауэра, который выступил с нелепыми требованиями упразднить